Глава 17. Необычные посетители отправляются в храм на рассвете. Заседание суда открывается у входа в зал Будды. Когда отбили четвёртую стражу, судья Див встал, прополоскал рот холодным чаем, расправил одежду и покинул постоялый двор. Быстро пройдя по пустынным улицам, судья оказался перед воротами суда, и сонный страж, изумлённо уставившись на его странный наряд, пропустил его внутрь. Ни слова не говоря, судья с племяком прошёл в главный внутренний двор, где в темноте различил силуэты людей, расположившихся вокруг его палантина. Советник Хун зажег бумажный фонарь и помог судье подняться в паланкин. Там судья снял наряд прорицателя и облачился в парадное платье. Надев черную судейскую шапочку, он поднял занавеску и подозвал Ма Жуна и Дзяо Тая. Два его помощника выглядели внушительно. На них были тяжёлые железные кольчуги кавалеристов и остроконечные металлические шлемы. Каждый вооружился двумя длинными мечами и большим луком, колчаны были полны стрел. Судья ди тихо сказал им: "Сначала отправимся в особняк отставного генерала, затем к судье и под конец к двум мастерам гильдии. Вы конные возглавите процессию". Мажон поклонился. "Мы обвязали копыта коней соломой", ответил он, "поэтому их стук не будет слышен". Судья Ди довольно кивнул, по сигналу все двинулись в путь. Процессия бесшумно направилась на запад, обогнув стену суда, повернула на север и вскоре прибыла к дому генерала. Советник Хун постучал, обе створки двери сразу распахнулись. Советник увидел походный паланкин генерала, стоявший на готове, в главном дворе и окруженный примерно тридцатью слугами. Паланкин судьи внесли во двор. Он сошел вниз и, подойдя к ступеням лестницы, ведущей в главный приемный зал, поприветствовал генералам. Генерал по такому случаю был при параде и хотя ему было уже за 70 производил сильное впечатление поверх платья из вышитого золотом пурпурного шёлка была надета золотая кольчуга на поясе висел огромный украшенный драгоценными камнями меч а из высокого заострённого шлема во все стороны торчали флажки пяти подразделений, которыми он командовал во время победоносной Среднеазиатской кампании. Когда они обменялись поклонами, судья Ди сказал: Я весьма сожалею, что пришлось потревожить ваше превосходительство в столь ранний час. Присутствие вашего превосходительства крайне необходимо для разоблачения злодейского преступления. Прошу вас в точности соблюдать необходимые процедуры, чтобы потом вы могли дать показания в суде. Генерал был польщён участием в ночном походе и ответил отрывисто по военному: "Вы, здешний наместник, я выполняю приказ, скорее в путь". То же самое судья повторил от старшему судье и двум мастеровым. Когда процессия, состоявшая уже из пяти паланкинов и более чем ста человек, приблизилась к северным воротам, судья подозвал Мажуна к своему паланкину. Решительным тоном он произнес, когда мы минуем городские ворота, вы с Дзяо Таем передадите по цепочке приказ, запрещающий под страхом смерти отделяться от процессии. Вы будете объезжать процессию по флангам, вложите стрелы в луки первого, попытавшегося выйти из колонны, застрелите на месте, а теперь поезжай и прикажи часовым открыть ворота. Вскользе тяжёлые, обитые железом двери северных ворот были открыты, и процессия вышла из города. Они повернули на восток, к храму Великой благодати. Когда добрались до центральных ворот храма, советник Хун постучал в дверь. В зарешеченном окне показалось заспанное лицо монаха. Советник Хун рявкнул: "Мы стражники суда, преследуем вора, который укрылся в ваших стенах. Открывай дверь!" Засов открылся, ворота заскрипели, Мажуны, Цзяо, Тай, привязав коней у входа, распахнулись творки дверей. Двух испуганных монахов заперли в домике привратника, пообещав снести им головы, если вздумают шуметь. Процессия вошла во внутренний двор, судья Ди вышел из паланкина, так же поступили и остальные. Судья приглушённым голосом попросил четырёх свидетелей следовать за ним в центральный двор. Другим было велено оставаться на местах. Дао Гань шёл впереди, Цзяо Тай и Маジュン замыкали шествие, стараясь не поднимать шума, они дошли до главного зала. Просторный внутренний двор был слабо освещён бронзовыми светильниками, горевшими всю ночь перед статуей богини Гуань Инь. Судья поднял руку, все замерли. Через несколько секунд из темноты выскользнула лёгкая фигурка в одеянии буддийской монахини, скрывавшая лицо под капюшоном. Она низко поклонилась судье и прошептала ему что-то на ухо. Судья повернулся к Даоганю и сказал: "Веди нас в келью настоятеля". Даогань вбежал по лестнице на террасу и вывел прибывших в коридор, уходящие вправо от зала. Он указал на закрытую дверь в конце коридора. Судья кивнул Ма-Жуну, тот ударом плеча выбил дверь и посторонился, давая другим пройти. Перед ним предстала роскошная комната, освещенная двумя огромными свечами. Воздух был тяжелый от курений и благовоний. Настоятель храпел на кровати из резной кости, укрытый вышитым стеганым одеялом из шёлка. В цепи его приказал судья руки связать за спиной. Мажун и Цзяо Тай стащили настоятеля с кровати и бросили на пол. Он еще не успел проснуться, а руки его уже были связаны за спиной тонкой цепью. Мажун поставил его на ноги и прорычал «Кланяйся, судье!». Настоятель был мертвенно бледен. Ему, наверное, казалось, что он попал в ад, а двое в доспехах подручные владыки подземного царства. Судья Ди обратился к свидетелям: "Прошу вас внимательно вглядеться в этого человека, обратив особое внимание на его бриттую башку". После этого он приказал Хуну Бегите как можно скорее к стражникам в переднем дворе и прикажите им заковать в цепи всех монахов, которых удастся обнаружить. Теперь можно зажечь фонари. Даогань проведёт вас в монашеские кельи. В мгновение ока двор заполнился горящими фонарями, на которых большими иероглифами было написано Пуянский суд. Выкрикивались приказы, трещали двери, слышалось позвякивание цепей, воздух оглашался криками ужаса. Стражники пустили в ход дубинки и кнуты против тех, кто пытался сопротивляться. В конце концов, в центр двора согнали около 60 монахов. Судья Джи, взиравший на происходящее с верх лестницы, выкрикнул: "Поставьте их на колени в шесть рядов, лицом к террасе". Когда этот приказ был выполнен, судья сказал: "Все прибывшие с нами, располагайтесь равномерно по трём сторонам двора". Потом он подозвал Дао Ганя и велел показать, где находится уединённый сад. Обернувшись к девушке в монашеском одеянии, стоявшей у входа в главный зал, судья произнёс: "А ты, Бирюза, укажешь нам павильон с сливой?" Даогань открыл калитку, ведущую в сад, и они вступили на извилистую тропу. В мерцающем свете фонарей, которые несли Даогань и Бирюза, прекрасный сад казался райским сном. Бирюза остановилась у изящного павильона, стоявшего в миниатюрной бамбуковой роще. Судья Ди попросил свидетелей подойти поближе и показал им неповреждённую печать на затертой двери. Затем он кивнул Бирюзе. Та сорвала печать и открыла замок своим ключом. К Судье Ди постучал в двери, позвал: "Судья ждёт тебя". Тут он отступил в сторону. Красно-лаковая дверь приоткрылась, и перед ними предстала слива в ночной рубашке из тонкого шелка с подсвечником в руке. Заметив незнакомых людей с генералом и судьей Ванем во главе, она поспешно отступила и закуталась в плащ с капюшоном. Когда все вошли в павильон, то увидели чудесную икону с изображением богини, большую кровать с парчевыми покрывалами и прочие роскошества. Судья почтительно поклонился Сливе, остальные автоматически сделали то же самое. При этом флажки на шлеме генерала заплясали в воздухе. Судья Ди сказал, «А теперь покажи нам тайный ход». Слива подошла к двери и, И нажала на одно из медных украшений, которыми была усеяна лакированная поверхность. В середине двери открылась узкая панель. Дао Гань хлопнул себя ладонью по лбу. Это ж надо, даже меня одурачили, недоумевал он. Всё смотрела самое очевидное, упустил. Судья Ди обратился с вопросом к Сливе. Остальные пять павильонов тоже заняты. Когда она кивнула, судья продолжал. Сходи-ка с Бирюзой в зало для гостей в первом дворе и попроси мужей, находящихся здесь дам, подойти сюда, открыть двери и вывести своих жен. После этого они уже без жен явятся в центральный двор. Мне необходимо их присутствие при проведении предварительного слушания дела. Слива и бирюза покинули павильон. Судья Ди внимательно осмотрел комнату. Указывая на небольшой столик у кровати, он сказал четырём свидетелям: "Господа, хочу привлечь ваше внимание к стоящей на этом столике баночке с помадой. Пожалуйста, запомните Где находится эта баночка из слоновой кости, генерал сейчас её опечатает. Со временем она будет фигурировать как вещественное доказательство. Пока все ждали возвращения Сливы, Даогань изучал потайную панель в двери. Он обнаружил, что её можно бесшумно отодвигать с обеих сторон, поворачивая одно из медных украшений. Затем вернулась слива и сообщила, что женщины, проведшие ночь в пяти других павильонах, припровождены в первый дворик. Их мужья собрались перед главным залом. Судья Ди со своими спутниками осмотрел и все остальные павильоны. В каждом из них Даогань без труда нашел в дверях выдвижную секцию. Судья Ди. Судья Ди приглушённым голосом обратился к свидетелям: "Господа, прошу прощения за подлог, совершённый во имя милосердия. Я предлагаю объяснить на слушании, что было обнаружено два павильона, местоположение которых мы не будем уточнять, в которых не было потайного входа. Вы не возражаете, господа?" Это очень правильный шаг, заметил отставной судья, доказывающий вашу заботу о народе. Я согласен при условии, что истинное положение дел будет изложено в особом приложении, доступном лишь судебным властям. Когда все согласились, судья Ди сказал: "Прошу господа пройти на террасу перед главным залом. Там я проведу предварительное слушание дела". Когда они появились на террасе, начало светать, и красные отблески упали на бритые головы коленопреклоненных 60 монахов. Судья велел начальнику стражи принести из трапезной большой стол и стулья. Когда место для заседания было обустроено, мажун бросил настоятеля на колени перед судьёй. Настоятель, дрожавший от утреннего холода, увидев судью, захрипел: "А, чиновная крыса! Ты же принял мою взятку. Ты ошибаешься", безразличным тоном произнёс судья не взял, а должил. Всё, что ты послал мне до последнего медика, ушло на то, чтобы сокрушить тебя же. Судья Джи попросил генерала и отставного судью сесть по правую руку, а двух мастеровых по левую. Слива и бирюза присели на табуреты, которые советник Хун поставил у скамьи. Сам он встал сзади. Старший писец и его помощники заняли свои места за боковым столом. Мажун и Цзяо Тай стояли на готове по углам террасы. Когда все расселись, судья окинул взглядом причудливую сцену, развернувшуюся перед ним. «Толпа хранила молчание», — раздался голос судьи. Я, вершитель правосудия, открываю предварительное слушание дела против настоятеля и неустановленного числа монахов храма Великой Благодати. Четыре обвинения таковы: прелюбодеяние с замужними женщинами, изнасилование замужних женщин, осквернение общепризнанных святынь и вымогательство. Судья, взглянув на начальника стражи, сказал: Приведите сюда истицу. Перед судьёй предстала Слива, она преклонила колени. Судья Ди распорядился: "Это заседание суда не совсем обычное. Я позволяю вам встать с колен". Слива поднялась и откинула котушон. Суровое лицо судьи смягчилось при виде девушки в длинном плаще, стоявшей перед ним с потупленным взором. Он мягко произнёс: Пусть истица назовёт своё имя и предъявит обвинения. Слива запинаясь ответила: фамилия ничтожная Ян, имя Слива, родом из провинции Хунань. Старший писец приступил к записи. Судья откинулся на спинку стула. Продолжай, приказал он.